Как сокол, вылетев из мира чуда, Хотел я сферы высшие обнять. Но некому здесь тайну передать. И молча я вернусь туда, пришел откуда.